Следствие по делу мистера Игиса по-настоящему увлекло Герти. И если сначала все это казалось ребячеством, тщетными упражнениями скучающего разума, то после беседы с коридорным стало окончательно ясно. Жилец из 17 номера вовсе не такая простая птица, какой хочет казаться. Раз за разом Герти пытался выстроить все, что ему было известно про мистера Игиса, так, чтобы кубики сложились в единое строение. Но то ли кубиков оказывалось мало... То ли складывал он их неверно, всякий раз конструкция сама собой рассыпалась. Судя по всему, так называемый мистер игис самозванец. Он не имеет никакого отношения к лекарствам для лошадей, не жил в Бирмингеме и в Новый Бангор явился отнюдь не для изучения рынка. Но для чего тогда? Интуиция, порядком обострившаяся от голода, подсказывала Герти, что конторы под названием Арчисон и Тоддл в Бирмингеме не существует. А если и существует, в ее штате не значится никаких игисов, и уж тем более никто не отправлял этих несуществующих игисов в Новый Бангор. Что же у нас выходит, господа? Барматал Герти, меряя шагами номер, уже измеренный по всем направлениям бесчетное множество раз, но все такой же тесный. Выходит, у нас интересненькое дело. Выходит, у нас человек, который взялся посреди острова не пойми откуда. И что самое интересное, теперь этот человек хочет остров покинуть. Вероятно, раз он хочет его покинуть, он уже совершил все, что собирался здесь совершить. Вероятно, это что-то незаконное, поскольку суть этого свершения намеренно окружена им не очень хорошо продуманной ложью. Шпион. Герти ощутил тревожную дрожь во всем теле, едва лишь подумав об этом. Ну, конечно, мистер Игис – самый настоящий шпион, скажем, японский. И ребенку ясно, что разоблачить шпиона-японца с раскосыми глазами слишком легко, а вот шпион-европеец может оказаться куда успешнее. Новый «Бангор» оторван от метрополии, но не исключено, что в возможном военном столкновении держав он будет играть значительную стратегическую роль, к примеру, как база для поддержки действий английских дредноутов по всей южной части Тихого океана. Вот от отчего фальшивый мистер Игис так заинтересовался новым «Бангором» прощупывает почву, собирает секретные данные о гарнизоне, а может и готовит уже подспудно какую-нибудь диверсию в порту. Идея была хороша, но Герти, обкатав со всех сторон, был вынужден ее отбросить, как отбрасывал обычно во время работы смятый ком черновика. «Будь мистер Игис шпионом, он проявлял бы интерес к чему-то большему, нежели утренние газеты. Шпионы рыщут» собирают информацию вербуют агентов иногда даже устраивают диверсии на заводах и в портах но ничего такого мистер игис не делал поскольку не отлучался из гостиницы может его номер в полевом клевере представляет собой центр шпионской сети откуда он затаившись подобно пауку руководит прочими агентами однако здешние номера не оборудовались телефонными аппаратами а посетителей у мистера игиса не бывало в чем герти как его сосед был совершенно уверен Тогда не шпион? А кто? Какой-нибудь аферист, мошенник? Эта версия показалась бы герти удачной, если бы он сам не читал ежедневно все местные газеты. Попадись ему на глаза хоть одна новость о сбежавшем банкире или главе страхового общества, умыкнувшем чужие деньги, все мгновенно бы встало на свои места. Но в новом «Бангоре», похоже, ничего подобного уже давно не случалось. «Двоежонец?» Мистер Игис не был похож на человека, способного завести даже одну жену. Проигравшийся картежник, люди, наделенные темпераментом холодной телятины, едва ли садятся за карточный стол. Может, просто безумец, без всякого смысла блюдущая строжайшая инкогнито? Но мистер Игис действовал вполне здраво, и если бы не загадочная замкнутость, не вызывал бы и вовсе никаких подозрений. В попытке разузнать еще хоть что-нибудь о личной жизни таинственного соседа, Герти несколько раз стучался в дверь номера семнадцатого, прося одолжить то спичек, то газету. Всякий раз ему казалось, что дверь так и останется запертой. Мистер Игис не спешил высовываться из своей раковины. Некоторое время из номера не доносилось ни звука. Потом Герти слышал приглушенный металлический ляск, будто какие-то ролики задевали друг друга, видимо, подобные звуки издавала гостиничная койка. И лишь после этого дверь очень медленно приоткрывалась а в проеме возникало ничего не выражающее лицо мистера Игиса с безразлично плавающими рыбами глазами. Того непродолжительного времени, что дверь была распахнута, Герти хватало на то, чтобы убедиться в очевидном – никаких ужасных тайн в номере 17 не имеется. Обставленный с той же чопорной аскетичностью, что и номер Герти, номер 17 был в не меньшей мере безлик и скучен. Самый обычный дежевый номер тихой провинциальной гостиницы. Из всего багажа у мистера Игиса имелся лишь чемодан, весьма вместительный и явно лишь недавно купленный. Все чаще Герти возвращался к мысли, что же этот чемодан мог в себе скрывать. Ни разу он не видел, чтоб чемодан покидал номер, а ведь если поразмыслить, подобный чемодан мог скрывать в себе нечто существенное, к примеру, портативный аппарат Попова, без которого не обходился, если верить билетристике, ни один шпион. Или же... Сердце Герти начинало влажно и тревожно шевелиться в груди, расчлененной частью убитой жены мистера Игиса. Но ни малейшей возможности пробраться в номеру Герти не имелось. Мистер Игис сдерживал любой штурм с полнейшим безразличием, столь безграничным, что против него были бы бесполезны и 12-дюймовые морские орудия. У мистера Иггиса не оказывалось ни газеты, ни спичек, ничего бы то ни было еще, и уж, конечно, у него никогда не оказывалось желания пригласить соседа в свой номер. «Надо вызвать полицию», — размышлял Герти, и сам же себя обрывал. Ему решительно нечего было заявить полиции. Объяснять какому-нибудь равнодушному толстому констеблю, что в семнадцатом номере полевого клевера укрывается опасный подозрительный тип, было бы совершенно бесполезно. Герти, морщась, даже представлял себе эту сцену, без всякого сомнения, достойную лишь сожаления. «Вы хотите заявить о преступлении, полковник Уизерс? Вы его видели? Не видели, но предполагаете, что оно могло произойти? Скажите, пожалуйста, на каком основании вы это предполагаете? Вы видели, чтобы мистер Игис совершал что-то предосудительное? Быть может, вы видели у него оружие или замечали за ним приступы ярости?» «Какие-нибудь подозрительные звуки из номера? Нет? Простите. Вы хотите обвинить человека лишь на основании того, что он не совершает ничего странного?» Герти ничего не мог с собой поделать. Именно в отсутствии странностей была самая главная странность мистера Игиса. «Ужасный меланхолик? Может быть. Замкнутый и холодный темперамент? Допустим». Но ни один человек с чистой совестью не станет вселяться в гостиничный номер, как в монашескую келью, чтобы принять добровольную схему, заточив себя в унылой меблированной комнате. То же самое чутье, что позволяло Герти находить ошибки в квартальных отчетах и опечатки в докладных записках, сейчас твердило, зудя, как режущийся зуб. «Здесь что-то нечисто». Между тем, собственные дела Герти шли хуже некуда. Все, что можно было продать, уже оказалось продано, включая котелок и жилетную цепочку. Консьерж посматривал на постояльца настороженно. За номер вновь было не заплачено. Без сомнения, Герти сам был в куда худшем положении, чем мистер Игис. В любой момент констебли могли явиться по его собственную душу за взысканием долга. А там уж всплывет так много в высшей степени неприятных вопросов, что они в невзрачном постояльце 17 номера и думать забудут. Ох, какие это нехорошие будут вопросы. Отчего деловод из Лондона три недели живет в Новом Бангоре под чужим именем? И нет ли у него привычки убивать в переулках людей, оставляя у них во рту свои визитные карточки? Быть может, это какая-то новая столичная мода? Герти холодел всякий раз, как думал о подобном развитии событий. Изъяющая пустота в карманах подсказывала, что события эти изо дня в день делаются все более и более вероятными». Ему нужны были деньги, но взять их было решительно негде. Воровство Герти отказывался принимать за способ решения своих проблем. К тому же, если взглянуть правде в глаза, для этого нужен талант или какое-то соображение о методах. То, чего Герти был, безусловно, лишён. Ни один банк не выдаст ему суды. Бумаги в канцелярии все еще оформляются и, похоже, будут оформляться вплоть до того момента, когда небесные ангелы вострубят, начиная увертюру «Страшного суда». У него нет здесь знакомых и приятелей, а значит, не у кого взять деньги в долг. Да и будущее рисовалось в черных и серых цветах, причем резкими и острыми штрихами, как полотна новомодных авангардистов. Даже если он дождется 15 мая, когда очередной корабль зайдет в порт, это еще полбеды. Предстоит купить билет. Это фунтов 5 не меньше. И эти деньги ему придется изыскать любой ценой, чтобы убраться с острова. Если же нет… Герти перепробовал все возможные способы заработка, даже включая те, что для человека его положение и возраста в Лондоне сочли бы предосудительными. Он купил несколько лотерейных билетов, польстившись на обещанные газеты баснословные выигрыши, которые, если верить объявлениям, счастливчики в Новом Бангоре получали каждый день. Однако предприятие это оказалось недостаточно выгодным. Вложив в него четыре шиллинга, Герти стал обладателем двух открыток, букета искусственных цветов и шляпной картонки. Ни то, ни другое, ни третье не могло стать основой для дальнейшей поправки финансового состояния, и Герти раздраженно вышвырнул свой выигрыш в канаву. Попробовал он играть и на скачках, купив самый дешевый билет. Стоя в очереди прочих азартных джентльменов, можно было подумать, что здесь собрались все баловни судьбы в полушарии. То один, то другой рассказывали, как выиграли баснословную сумму на прошлой неделе, или же в прошлом месяце. Да, сэр, целая прорва денег. В иных случаях, когда внешний вид джентльменов и состояние их костюмов заставляли предположить, что жизнь давно не демонстрировала им свои улыбки, выигрыш оказывался получен полгода назад. Как бы то ни было, счастливчик Арли, на которого поставил Герти, пришел предпоследним. Он бы пришел и последним, но замыкавшая скачки кляча добровольно вышла из соревнований. После этого Герти окончательно разочаровался в азартных играх. Вскоре ему пришлось признать, что для джентльмена его возраста подыскать работу в новом Бангоре – редкая удача. На длительную работу он не мог согласиться, чувствуя себя связанным с канцелярией, краткосрочная же требовала навыков у него отсутствующих, либо же предельно изматывала. Шныряющие по городу мальчишки куда лучше него справлялись с разноской газет, а выносливые полли почти полностью монополизировали сферу доставки багажа. Один раз Герти крупно повезло. Хозяин бакалейной лавки нанял его, чтобы отмыть витрину. За день Герти заработал несколько шиллингов и солнечный удар, после чего был вынужден оставить и это ремесло, не сделав в нем заметной карьеры. Иных источников дохода он придумать не мог». Оставалась возможность просить милостыню, но против этого уже восставало все его естество. В тот день, когда Герти истратил свой последний пенни, календарь показывал 3 мая 1895 года.